И мы, не замечая этого, узнавали массу вещей, о которых горожанин не имеет ни малейшего понятия. Городские мальчики учатся по книжкам. Книгой маленьких флемингов была живая природа. В Дарвиллской школе Алек хорошо учился, хотя и не был первым в классе. Утром и вечером ему приходилось проделывать по четыре мили. Эти прогулки воспитали в нем человека, не усталости. После одного несчастного случая нос у него остался перебитым, как у боксера. Он оббегал угол дома, в то время как другой ученик, Джексон, меньше его ростом, бежал ему навстречу. Они столкнулись, и Алек Флеминг носом ударился о лоб товарища. У него оказался переломан хрящ. Нос долго кровоточил, а когда опухоль спала обнаружилось, что лицо у Алика стало другим. Он не жаловался на боль, и поэтому его не стали показывать хирургу. Так Алик Флеминг остался на всю жизнь с переломленным, как у боксера, носом. Это изменило его облик, но не обезобразило его. Лет 12 он окончил Дарвилдскую школу. Возник вопрос, останется ли он работать на ферме или продолжит учебу. Мать и старшие братья решили, что он должен поступить в среднюю школу Килмарнока, крупного города графства Эр. Этот город славится своим музеем, памятником поэту Роберту Бернсу и знаменитой ярмаркой сыров. В те времена строилась железная дорога, которая должна была соединить Дарвелл с Килмарнуком. Но она еще не была закончена, и Алик каждую пятницу вечером и каждый понедельник утром проделывал пешком 10 километров отделявшие конечную станцию от фермы. «Это помогло мне сохранить форму», — рассказывал он, — «и пошло мне на пользу». Школа помещалась в большом здании на вершине холма. Это была превосходная школа. Учащихся здесь часто экзаменовали, и они все время были на В классе было от 50 до 60 учеников, и поэтому каждому в отдельности уделялось мало внимания, но учились мы хорошо. Доктор Дикки, наш директор школы, считался пионером преподавания естественных наук. В течение года мы изучали в основном теоретически какие-нибудь две дисциплины из следующих. Неорганическая химия, магнетизм и электричество, тепло, свет и звук, физиология. Но по словам одного современника Александра Флеминга, преподавание наук велось примитивно. И интересно было бы узнать, чем Алик обязан, например, урокам химии в Келмарнаке. Ответ очень малым. Нельзя не отметить, что семья фермеров-флемингов придавала большое значение образованию своих детей. Александр всегда учился в лучшей для его возраста школе из тех, что находились поблизости. Шотландцы питают глубокое и искреннее уважение к образованию. Многим из них приходится покидать Шотландию и пробивать себе дорогу в Лондоне, поэтому они знают, как важно явиться в Англию с солидным багажом знаний. Старший брат Александра Хью вынужден был один вести хозяйство на ферме. Другой брат, врач Томас, или просто Том, перебрался в Лондон. Вначале он думал заняться практикой и снял дом на мэри лэбон 144, около станции бекер стрит но пациенты что-то не спешили являться к нему. Как-то он познакомился с хирургом-окулистом, который уже не практиковал, и тот посоветовал ему посвятить себя офтальмологии и предложил подучить его. Том согласился. Вскоре в Лондон приехал его младший брат Джон. Старый хирург подал ему мысль стать оптиком и устроил на фабрику, изготовлявшую очки. Выбор фирмы оказался неудачным, она вскоре прогорела, но профессия, избранная Джоном, была превосходной. Джон Флеминг и позже его брат Роберт добились на этом поприще блестящих успехов. Когда в Лондон приехал Алек, ему было тогда 13,5 лет, Том только что прибил на своей двери дощечку, окулист ⁇ На чувство приверженности к клану, заставила его взять и этого младшего брата на свое изживение, хотя сам он еще не очень крепко стоял на ногах. Семья руководила его судьбой и подчиняла ее себе.